«А ради чего же, скажите на милость, мы в середине января взялись за уборку, когда, как вам известно, покраску и побелку раньше апреля не делают?» «Рикар, неужели это правда? Ваш хозяин приезжает?» «Конечно же, святый боже Приезжает он уже в Париже и известил нас, что прибудет сюда завтра». Уж больно ему не терпится попасть у наши края, он, слыхать, едет даже без остановок. Как я счастлива! До да чего же я рада, что снова его увижу? Но тут Марис похватилась. Подобное проявление радости могло быть сочтено за нескромность и поспешно добавила, «Вся наша семья будет рада вновь его увидеть». «Ну, это уж само собой разумеется, да только у меня что-то ухо нынче разболелось. А тут еще эта ярмарка... Ни к чему мне лишние заботы. Подождите-ка, мадемуазель Мари, я хочу знать ваше мнение насчет горницы, которую мы ему приготовили, и вы мне откровенно скажите, по вкусу она вам или нет?» Он провел Мари во второй этаж, и, открыв дверь, Показал ей довольно просторную горницу, правда, низкую, зато с новощенными до блеска потолочными балками. В горнице стояла топорно сделанная дубовая мебель, узенькая кроватка, покрытая красивым покрывалом из итальянской парчи, немного оловянной посуды и подсвечник. Мария внимательно оглядела комнату. — По-моему, очень мило, — произнесла она. — Но я думаю, я надеюсь, что ваш хозяин вскоре переберется в замок. Рикар снова улыбнулся. — Я тоже надеюсь, — ответил он. — Все вокруг, уверяю вас, заинтригованы неожиданным приездом мессира Гуччо и его намерением здесь поселиться. Со вчерашнего дня... Народ к нам под любым предлогом валом валит и беспокоит нас по пустякам, будто никто в городе не может отсчитать носу двенадцать денье. А все за тем, чтобы погладить на наши хлопоты и сотый раз спросить, почему мол, мы все это затеяли. Надо вам сказать, что с тех пор, как мессир Гуччо прогнал отсюда прыво портфрюи, от которого мы все немало натерпелись, Его в наших краях очень полюбили. Готовятся устроить ему встречу, и я, просим, увижу, что он будет настоящим хозяином Нофля. После ваших братьев, разумеется, — добавил Рикар, провожая гостью до садовой калитки. Никогда еще дорога от Нофля до замка Кресце не казалась в такой короткой. «Приезжает, приезжает, приезжает». Перепрыгивая через колеи, твердила она про себя, словно припев. «Он приезжает, он меня любит, и скоро мы поженимся, и он будет хозяином Нофля». Корзинка с припасами стала вдруг совсем невесомой. Во дворе усадьбы Крессе она встретила своего брата Пьера. «Приезжает!» — крикнула Мари, бросившись ему на шею. «Кто приезжает?» Ошалел осведомился Пьер, высокий, крепкий, малый. Впервые за много месяцев он видел, что его сестра радуется от души. Гудчо приезжает. Вот это добрая новость, — воскликнул Пьер де Кресе. Он славный парень. Я с удовольствием вновь увижу его у нас. Он будет жить в Нуфле. Дядя отдал ему их контору, а потом... Мария запнулась но не в силах дольше скрывать свою тайну, привстала на цыпочки и, прижавшись к небритой щеке брата, прошептала, «Он будет просить моей руки». вот Тино», — отозвался Пьер, — «откуда ты это взяла?» «Ниоткуда не взяла. Я знаю, знаю, знаю». Привлеченный их разговором, Жан де Кресе, старший брат, вышел из конюшни, где он как раз чистил своего коня. В руках он держал пучок соломы. «Жан, похоже, что из Парижа прибывает наш зятек», — обратился к нему младший кроссе. «Какой еще зятек?»